Утром Азарику разбудил удар клюки. — Вставай, оборотень, озрик Азарика, вставай, разгаданный хитрец! Бери-ка, да не смей мне коров портить! Видела черепа на ограде? Там как раз один кол пустует для тебя. Рассвет еле бризжал в запотевшем окошке. Холодный очаг казался головой велика на разинувшего пасть. Руки и ноги одеревенели, затылок стиснула боль. Вчерашнее с трудом припоминалось. Вчера ведьма спросила Винифрида, «Это и есть твоя знаменитая Азарика? Долго же я ее ждала!» Она схватила ее за подбородок, всматривалась пронзительно и неприятно, затем, как бы в чем-то разочаровавшись, оттолкнула. Приказала Винифриду вычистить дорожную метлу, на которой, по ее словам, она три дня летала в Рим и обратно. Венифрид с благоговением исполнил приказание, как ребенок, который холит своего деревянного коняшку на палочке. Совы, очевидно, любимицы, так и летали вокруг хозяйки, а коты терлись о ее скрюченные ноги. — Ужинать? — скосоротила старуха. — Я сыта, вдоволь полакомилась человеченкой. В Аврелиане мне попался взяточник канцелерист но костлявый, словно лещ. Уж я плевалась-плевалась. Зато в Суасоне был жирненький аббат, ветчинка у него слоеная, мясцо и сальца, мясцо и сальце. Венефрит, выронив щетку, стоял разинутым ртом, а Зарике тоже на какое-то время стало не по себе. Впрочем, она чувствовала, что все эти рассказы о человекоедении — выдумка. И правда, старуха, вдоволь смеявшись и показывая при этом свой единственный ржавый зуб, принялась за кроличий паштет, овсяную кашу, бычью печенку и все это, запивая сидром, уничтожила. — Ну как? — развалилась она и Кая. — Отпустим, что ли, Винифрида? Тот просветлел и поклонился ей в ноги. «Да и как же тебя не отпустить? Тебя там ждет молодая жена!» Азарика вздрогнула, а Винифрит опешил. «Какая жена? Госпожа Лалиевра? У меня никакой жены! Ха-ха! Аж я-то знаю, на то я и волшебница! А ты что же рассчитывал? На эту твою Азарику? Как бы не так!» У меня на нее другие виды. А ты ступай, там тебя уже ждет красавица, черноногая, как ты сам. Винифрид кланялся и бормотал благодарности. Старуха обернулась к скелету. — А ну-ка, сеньор Мортус, ваша светлость, провалия! я? Скелет вздрогнул и медленно поднял правую кисть, покивав желтым черепом. А Зарика чувствовала, как ледяной пот стекает по ее спине. Оглянулась на Вини Фрида, Тот был белее полотна. «Права, права!» — произнес скелет утробным голосом, клацая челюстью. А Зарика ощутила на себе блестящий, пронизывающий до нутра взгляд зайчий губы. «Старуха вроде что-то и говорила» но она уже не могла различать слов, впадая в тяжкое забытье. И вот теперь она поднялась, еле разгибая суставы, оглядываясь. — Дружка своего ищешь? — ехидничала старуха. — Покинул тебя твой Винифрид? Да и зачем ты ему? — Я и конька твоего отдала ему гнедово. Теперь тебе не бывать уж мужчиной, об этом я позабочусь. И распростерлась над ней, как огромная сова, Раскрылатилась, сверлила остриями железных зрачков. «Не сметь бунтовать! Не сметь бунтовать! Там свободный есть колышек у ворот! Там свободное есть колышек у ворот!» И потянулась зима день за днем, день за днем, От рассвета до глубокой полоночи Азарика гнула спину на хозяйство старухи, которое было немалым. У какого-нибудь ссора с ним еле бы справлялся десяток рабов. Обезволилась, отупело и зныла сердце, огрубели руки. Едва ли теперь когда-нибудь доведется выводить ими затейливой минускул. Заячья губа или госпожа Лалиевра как теперь надлежало ее именовать. Здесь ничуть не напоминало тушу тихую и поберушку, какой она была в Самуре. Вечно она брюзжала, вечно была недовольна, вечно стращала Азарику. И коты ее царапались, лицемерно мурлыкая. Совы норовили Азарику клюнуть. Скелет поглядывал свысока. Зато собака Эда подружилась с ней. Даже спали они вместе на одной блошиной дерюшке. Зайчья губа иногда окликала собаку. — Майда, тю-тю-тю, скоро ли пришлет за тобой хозяин? — Не жди, он тебя забыл, как любой, кого несет на крыльях успех, забывает друзей скудной юности. Ха, а уж какой баловень войны этот, Эд! Подобного нет во всей державе франков. «И он меня в Самуре красавицей назвал перед всем народом!» Однажды, изучив зарубки на ручке своей метлы, это был ее бесовский календарь, она объявила, что время гадать. Бормоча заклинания, взяла один из горшков с рогатыми мордочками и очага поддела совком кучку углей, переливающихся, как рубины, всыпала в горшок, Перемешала с розовым маслом. Поднялся столб дыма, сине-розового, голубого Упоительно было им дышать. Совы планировали в дыму. Вскрикивали не по птичьи. Старуха ударяла в бубен. «Отец, сатана! Отец, сатана! Вот тебе розы, розы тебе на! Вот тебе зелье, зелье мое! Яви на мгновенье величие свое!» Она бесновалась, забыв о своих недугах, кричала непонятное. Вдруг обернулась к Азарике, сверкнув глазищами. — Гляди, гляди в огонь! Видишь? Эт и на нем корона! Быть ему королем! Быть ему королем! И вдруг оборвала танец. Горшок залила, а Азарике погрозила. — Я все знаю, о ком ты думаешь, тихоне оборотень «Не по себе дерево рубишь!» Старухина слова Азарику не тронули. Ей как-то стал безразличен и Эд, и все его страсти. На прошлой неделе, убирая горницу, она наткнулась на какие-то рычаги под полом. Оказалось, это целое устройство, приводившее в ход сухие кости сеньора Мортоуса. Остальное было понятно само собой. Чревовещать за скелет или за котов мог бы и отец, только он никогда не пользовался этим для обмана простодушных винифридов. Разгадались и черепа на заборе. Как только ударил первый мороз, и глаза погасли. Азарика воспользовалась очередной отлучкой старухи, чтобы полезть туда. Черепа оказались набитыми самой обыкновенной гнилушкой из болота, которая, как известно, не светится зимой. На крещение старуха пристала. «Летим на шабаш к стригам!» А Зарика отказалась. Старуха вышла из себя. «Зря, что ли, я тебя кормлю?» Бешенство дрожало в ее выцветших зрачках. «Я стара, я слаба. Кто-то должен меня заменить?» Но Азарика выдержала шквал ругани, и ведьма отстала. Раскупорила каменный флакончик. — Намашка меня! Учись, глупая, учись! Будешь повелевать людьми! Пока Азарика втирала в ее морщинистую кожу снадобье, она горестно разглядывала себя, качая головой. — Жизнь прошла! Ах, унеслась будто в пропасть! А какие герои меня любили! Старый Морольф, который строил этот терем, таинственный Мерлин, Одвин из Бретонской земли, что у меня зайчья губа, так это в те годы только прибавляло мне прелести. Затем старуха выгнала ее на мороз. С неразлучной Майдой они отсиделись в сарае, слушая, как утробно вздыхают коровы, а за бревенчатой стеной неистовствует ведьма. «Уж не отца ли она моего поминала, Одвина?» — размышляла Азарика. Луна взошла над снегами высоко, где ни полеты стрик, ни козни колдунов не нарушают вечной чистоты. Утром, прежде чем затопить очаг, Азарика, убедившись, что заячья губа лежит без сил, взобралась на крышу, и выдернула из трубы затычку, которую специально вставила туда вчера. Так и есть. Затычка и с места не сдвинута. Значит, и здесь обман. Но зато по земле госпожа Лалиевра действительно перемещалась с большой быстротой на полудиких неоседланных конях. Везде все узнавала сама или через своих уродцев. Возвращаясь, обо всем говорила, особенно об Эдди, его удальстве и выходках. «Скоро жизнь наша перевернется колесом!» — загадочно вещала старуха. Однажды, когда уже по-весеннему запахли снега и на кустах проклюнулись почки, раздался рок вестника за чистоколом. Заячья губа торжествующе обратилась к казарике. «Видала, мал!» «Эх, светлейшество императрица, просит меня, покорнейше просит, пожалова для решения государственных дел!» Заячья губа объявила посланцам Рикарды, что в присланных той золоченных носилках поедет главный чародей, сеньор Мортлз. А Зарика чуть не прыснула, наблюдая столбеневших придворных когда вместе с заячьей губой она почтительно усаживала скелет на подушке. Сама же госпожа Лалиевра заявила, что обгонит всех на метле. Перед отправлением она отвела Азарику в сторонку. — Не смей, дура, бежать! В твоем балахоне, чумазую, тебя первый встречный примет за скотницу, удравшую от сеньора. И добавила просительно, даже нежно. — И кроме того... Ты должна же мне помочь? Дочь такого мастера неужели не знает тайн мастерства? — Придет час убегу, — твердила Азарика, взгромождаясь навоз с флаконами, шестигранниками, сосудами, клетками для сов и котов. К ней вспрыгнула Майда, и обоз заколыхался на лесных ухапах. На седьмой день пути с горы им открылось в лучах восходящего солнца, словно бы чешуя, переливавшаяся вдали. Там, на пологом склоне, расстилался Лаон, императорская столица, море крыш, башенок, теремов, колоколин, куполов, шпилей. А над всем этим — кубы и конусы дворца королингов. Человек... Пресветлейшая моя государыня есть высшее творение Божье. Все элементы мироздания вложил Творец Вадама, и теперь у каждого из его потомков утрата хоть одной из частиц ведет к смерти, к потере земной нашей оболочки. В этом-то и сокрыта разгадка бессмертия, то есть молодости вечной. Императрица Рикарда в утреннем туалете, с закрученными кудряшками, оперлась о спинку кресла колдуньи, с любопытством следя за ее манипуляциями. Достойнейшая госпожа Лалиевра, засучив широкие рукава, только что пожалованного ей роскошного платья лунного цвета, хлопотала над очугом, помешивая в тигле. «Итак, чтобы остановить или предотвратить старение», Нужно вводить в организм именно тот элемент, который выпал из общей гармонии. Так, например, чего не хватает торговцу? Как известно, мужество, смелости. Значит, введем ему Марс, железо. Наоборот, чего не достает воину? Согласитесь, что умение изворачиваться, хитрить. Дадим ему Меркурий, живое серебро, ртуть. Сатурн, сурьму дадим властителю. Сатурн не сурьма, заметила Азарика из-за очага, где она лениво раскачивала мехи. Сатурн — это свинец. — Она меня учит, — рассердила заячья губа. Впрочем, увы, я совсем запамятовала. Сатурн — это действительно свинец. Зачерпнула пробу длинной ложечкой и поднесла Рикарде посмотреть цвет состава. — Твои рассуждения очень уж просты, — возразила императрица, возвращая ложечку. Если бы это было именно так, любой мог бы ввести себе недостающее, и на земле стало бы тесно от бессмертных. «Хо — Хо! — вскричала заячья губа. — Ты бесконечно права, всемудрейшая. Но, во-первых, на бренной нашей земле есть множество борцов с бессмертием. Кровожадные полководцы, свирепые палачи, полуночные убийцы, шарлатаны-лекари, наконец, а во-вторых... По неизреченной предусмотрительности Божией, благодать вечной молодости, равно как и другие таинства черной магии, доступна лишь избранным. — И тебе, и мне, — поклонила заячья губа со вздохом, как бы желая сказать, — недостойно, мол, но что поделать, храню. — Послушай. Вдруг спросила Рикардо, обкусывая кончик веера. «Если я одного человека приглашаю ко двору, а он не едет, что это может означать?» Заячья губа помедлила, вскинув нарисованные брови. «Это может означать, моя сладчайшая, что у него нет должного звания, а он не хочет оказаться с придворными не на равных. «Эй!» — снова вмешалась Азарика, высунувшись из-за мехов. «Не сыпьте больше селитры, взорвет!» Кыш тебе!» — махнула на нее волшебница, но селитру отставила, и вдвоем с Рикардой принялась усердно мешать в тигле буковыми тростями. «А скажи еще!» — императрица помахивала обуглившейся тростью — Бывали ли у Франка случаи, когда женщине самой удавалось достичь единодержавия? О, конечно, блистательное! Вот в этом самом Лаоне лет двести назад королева Брунгильда правила сначала за мужа, потом за сына и, наконец, за внука, и страна была счастлива под скипетром столь справедливым и милостивым. И не Брунгильда, а Фредегонда, хотела сказать о Зарике. И несчастлива была страна, тонула в крови и бесправии. Что ж ты, голубушка, сколько тебе не пересказывай хронику, ты вечно все перепутаешь. Ей успели смертельно надоесть и вечный чат и раскачивание мехов, и попреки, а главное, беспрестанная болтовня старухи с императрицей. Заячья губа во дворце быстро сделалась всем необходимой. Безземельным молодцам пророчила богатых невест, знатным дамам готовила притирание для румянца, даже канцлер Гугон, который уже не сходил с одра болезни, призывал ее для каких-то бесед. Каждый вечер в сопровождении нах евнухов, шутов и приживалок госпожа Лалиевра процессией обходила дворец, творя обряды против злого наговора. А теперь хочу спросить еще об одном. Спрашивай, несравненное, спрашивай, державнейшая. Но императрица качнула прической в сторону мехов, где трудилась Азарика. — Это простушка? — сморщилась волшебница. — Не стоит и принимать во внимание. — Скажи, есть ли средства, как бы поточнее выразиться, есть ли, ну, лекарство, что ли, чтобы человек заснул, а на самом деле отошел в вечность? — В смерти, как и в жизни, волен Бог. «Знаю, знаю!» — разгоралась императрица. «А ты все-таки, старая, скажи, есть ли такое средство?» Волшебница молчала, уставясь в кипящий сосуд. «Пора бы перестать качать», — заметила Азарика, но та не ответила даже ей. «Я где-то слышала», — понизив голос, продолжала Рикардо, «есть такой состав — дар локусты». Он не вызывает подозрений. — Как бы врач, — сухо ответила зайча губа, — не лишился головы, прописывая такие лекарства. Рикардо с треском сломала трость. — Скорее утопит тебя за твое чернокнижие, чем лишат головы меня, гнусная тварь. Кстати, о чем ты изволила беседовать с этим пройдохой гугоном? Ведь не о погоде же, не о видах на урожай. Большая посудина в очаге, жалобно звякнув, лопнула, и зеленый, густой, вонючий дым повалил из топки. Старуха и императрица всполошились, замахали веерами, разгоняя вонь. «Бежать, бежать!» — тосковала Азарика, слыша речи о ядах и казнях. Когда-то, попав из мельничной хибары в убогий дом Гермольда, она приняла его за черток. Теперь Исполинский дворец в тысячу покоев сделался ей душено на ненавистен. А Рикарда решила к ней подольститься. Сказала Берти, — Сошьем младшей чародейки платье. Что ж она у нас такая замарашка? Загоревшись этим, лично обмерила Азарику, советовалась с портными, краила и, наконец, все примерила на Берти. Это было нечто невероятное. Лимонного цвета стола, ушитая в груди так, что подчеркивала фигуру прямыми складками. Сверху накидывался плащ небесного оттенка, обшитый парчевой бахромой и украшенный на плече фибулой серебряной пряжкой. Но когда захотели надеть все это на Азарику, случилось удивительное. Девушка яростно сопротивлялась, даже не позволяя снять с себя прежние лохмотья. Императрица, Берта, Заячья Губа Втроем возили с ней битый час намаились, накричались А она, зажмурившись и стиснув зубы Не поддавалась ни на волосок В конце концов, в пылу возни Заячья Губа, пытавшаяся стащить с нее Грубый разбитый сапог Все, что осталось от самурской военной одежды Отлетела и прибольно стукнулась с затылком «Звереныш!» С досадой воскликнула старуха. — Что у тебя там, копыта? Что ты не позволяешь снять даже сапог? — Хи светлейшая! Эта неблагодарная тварь не стоит твоих забот! Ее оставили в покое, и она забилась там, за мехи, просидев там всю ночь в слезах и паутине. А на заре, выглянув из своего убежища, она замерла от восхищения увидев развешанное на колышках новое, свое первое в жизни платье. В покоях императрицы царила безмятежная тишина, и она поспешила его надеть. Майда, единственная свидетельница ее туалета, ошеломленная блеском и шорохом шелка, прыгала от веселья. — Теперь хорошо бы взглянуть на себя самой, но как? Вспомнила, в боковой верхней галерее дворца есть большое черное зеркало из стекла. Рано утром, когда господа почивает, дворец уже живет кипучей жизнью. Возвращаются дружины охотников, ведь надо же прокормить орду коронованных и некоронованных королингов. Телеги скрипят на задних дворах беспрерывно. Там же секут старосту, доставившего малый оброк, да еще и зажимают ему рот, чтобы не беспокоил спящий господ. Толпы лакеев с метелками и тряпками наводит блеск. Один лакей, пахнув вином, обнял лазарику: Это ты, милашка! Другой крикнул ему поспешно. — Берегись! Что ты не видишь? Это одна из государыниных ведьм! А ведь прежде она шмыгала мимо них десять раз в день. И ей не дарили ни капли внимания. В черном зеркале навстречу шла какая-то девушка в желтом и голубом. Неужели это и есть она, Азарика? Красивая некрасивая, бог весть, с копной непокорных волос, носок туфли, кокетливо выставлен из подоборки. Вдруг Майда зарычала на какую-то другую собаку. В черной поверхности зеркала за спиной Азарики показался красавчик Тьери, Был он забрызган тиной и увешан дичью, разинувшей клювы. Посвистывая, шлепал себя рапником по сапогу. Азарик отлично помнил тиери по Туронскому лесу, но теперь нисколечко его не боялась, как и всю их тогдашнюю шайку. Да и Циери теперь утратил свой голодный облик. Его посеченное долгоносое лицо обрело оттенок высокомерия, а чтобы подкрепить свое прозвище, он отпустил фатовские усики. Азарика присела перед ним и изобразила заблекательную улыбку, ожидая, что из этого выйдет. «Погадай-ка, крошка!» Протянул он ей негнущуюся ладонь, всю в мозолях от весел и рукояти. «Как у Эда», — подумала Азарика, «но у того мощней». Стала рассуждать о венерином бугре и линии жизни. Но Тьери ее прервал. Надо узнать, скоро ли он, наконец, получит бенефиций. Скоро-скоро, — заверила Азарика. Он отцепил ей от пояса двух самых жирных куропаток и ушел, не оглядываясь. А ей стало обидно. Неужели для них, для всех, она лишь помощница колдуньи? Зато уже потом, когда она, к удивлению императрицы и заячьей губы, стала все-таки носить свой новый наряд, она была вознаграждена, да как. Куда-то она шла по верхней балюстраде, как вдруг ее грубо оттолкнули. — Прочь с дороги! Азарика очнулась от своих мыслей. Навстречу ей длинный нескладный юноша катил палочкой золотой обруч, Здоровенные диаконы бежали по сторонам, охраняя дорогу. Это был принц Карл, прозванный Дурачком. Увидев Азарику, он остановился. Она различила, как в бессмысленной голубизне его глаз, искрится восторг. Няньки тянули принца за рукава. — Ваше благочестие, пора! Вы же епископ, бьют к вечерне! Принц отмахнулся от них и подошел к Азарике. Из оттопыренной губы его стекала слюна, и это было очень противно, но все искупало восхищение в его небесных глазах. Схватив юношу за руки, она в приливе дерзкого веселья закружилась с ним среди квокчущих мамок, и Карл смеялся самозабвенно. А прежде чем его увели, она в ощущении некоего всемогущества погладила принца по редким волосикам, и он глядел на нее снизу, как Майда. Но нет радости без возмездия. Диакона, будто клешнями впились ей в плечи. Вихляющей походкой приблизился некий клирик. Мутно ее разглядывал в зрительное стекло, велел диаконам отойти. — Как? кто же нас к принцу подсылает, с какой целью? Не желаем отвечать. Тогда, может быть, госпожа младшая ведьма, вы расскажете, кто такой крокодавл, зачем он недавно появился у вас в покоях и почему велено ему говорить шепотом. А какие сооружения, по указу Лалиевры мастерят у вас плотники и что за балахоны шьют портнихи? Каждой клеточкой тела. Азарика чувствовала, что это самый страшный человек, который когда-либо встречался ей в жизни. От непонятного ужаса она окаменела, а клирик мотал жилистым пальцем. — Смотри, прыткая, из шелка до серебра мы тебя переоденем в железо до трепье!"